Летний поход. Ветер поет, извинит над рекой, Возле обрыва трещит камышами, Сосны зелеными машут платками, Небо надулось, как парус тугой. Мы уплываем все дальше и дальше, Шлюпки взлетают на зыбкой волне, Тянется нить журавлей в вышине, Справа темнеют еловые, Чаще. Летний поход, полевые дорожки, Яркого солнца и песен пора, Время рыбалок, печеной картошки, Время ночевок в лесу, у костра. Крепче на весла, друзья налегайте, Спят еще села в предутренний час. Хочется крикнуть, проснитесь, вставайте, Солнце над рощами брызнет сейчас. Сильные руки, упругие взмахи, Волны кругами бегут к берегам. Вон и рассвет в кумачевой рубахе, Встав по расистым, шагает лугам. Выйдем на берег, товарищ, И встанем возле обрыва над самой водой. Встретим горячий поток золотой, Руки друг другу в пожатье протянем. Взглядом, Ты смело округу обшаришь. Видишь, как речка под солнцем блестит. Слышишь, как весело ветер звенит. Вот она, молодость наша, товарищ. Нам по земле еще много шагать. Нам еще много учиться упорно. Нам еще много рассветов встречать. Много пропеть еще песен задорных. Нам еще много работать с тобою, Долгую жизнь надо славно прожить. Если дружить, так уж верно дружить, Если любить, так любить всей душою. Что ж, нам, пожалуй, пора и назад, Травы и листья росою сверкают, Едем, товарищ, уж день наступает, Вон и ребята из лодок кричат». 1949 год. Традиционный вечер. Традиционный школьный вечер. Гремит под сводом радиола. Сегодня всех друзей для встречи Родная собирает школа. Они разъехались по свету. С тех пор немало зим промчалось, Но старой дружбы крепче нету, Она мужала, закалялась. Друзья идут по коридору. Они сегодня снова дома. Ботаник руку жмет майору. Геолог обнял агронома. В просторном зале шумно, людно. Смеются, спорят оживленно. Седой учительнице трудно Привыкнуть к форминкам, погонам. Стоят плечистые, усатые, Иные сами пишут книжки, А для нее они ребята, А для нее они мальчишки. Учились тут, у школьной карты, А выросли в боях, в дороге, Майор с улыбкой сел за парту И еле-еле втиснул ноги. Все-все припомнится солдатам, Уроки, няня в раздевалке, Свой прежний класс И даже чья-то, Универсальная шпаргалка. Все кажется таким далеким И вместе с тем до слез знакомым. Друзья сегодня снова дома И вновь как будто на уроке. А завтра в утро голубое Они уйдут к полям, к заводам И каждый унесет с собою Дыхание школы, детство годы. Традиционный школьный вечер Смолкают звуки, радиолы, Счастливый путь, До новой встречи, Любимая, родная школа. 1949 год. Трудная роль. В плетеной корзине Живые цветы, Метель за морозным окном. Я нынче в гостях У актерской читы. Сижу за накрытым, столом. Хозяин радушен, он поднял бокал и весело смотрит на нас. Он горд, ведь сегодня он в тысячный раз в любимом спектакле сыграл. Ему 60, он слегка грузноват и сердце шалит иногда. Но, черт побери, 60 не закат, и что для артиста года? Нет, Сердце ему неплохое дано, Когда он на сцену вступает, Лишь вспыхнет от счастья или гнева оно. Пять сотен сердец замирает, А радость, не радость, Она не полна, Коль дома лишь гости вокруг, Но рядом сидит молодая жена, Его ученица и друг. О, как же все жесты ее нежны, Ее красота, как приказ. Он отдал бы все за улыбку жены, За серые омуты глаз. Все отдал бы, кладом кичась своим, Прекрасное кто же не любит. Хоть возрастом, может, как дым седым, Брюзжаньем и чадом, всегда хмельным, Он вечно в ней что-то губит. Сегодня хозяин в ударе, Он встал, дождался, чтоб стих говорок, И жестом свободным, пригубив бокал, Стал звучно читать монолог. Минута, и вот он, разгневанный мавр, Платок в его черной ладони, Гремит его голос, то гулом литавр, То в тяжких рыданиях тонет. В неистовом взгляде страдальца гроза, Такого и камни не вынесут стона. Я вижу, как вниз, опуская глаза, Бледнеет красивая Дездемона. Но, слыша супруга ревнивой речи, Зачем без вины побледнела жена? Зачем? Ведь в трагедии не было встречи. Зачем? Это знаем лишь я да она. Я тоже участник. Я, кажется, нужен Хоть роли мне старый Шекспир не отвел. Я был приглашен и усажен за стол, Но роль у меня не придумаешь хуже. Ты хочешь игры? Я играю. Изволь, и славно играю. Не выдал ведь злости, Но как тяжела мне нелепая роль Приятеля в доме и честного гостя. 1949 год.